здесь налево, и вон до той ветки», — сказал мне комар. «Давай, не мой переставляй копыта, а то до вечера в лагерь не попадем». По ощущениям он сидел у меня на закорках и шумно дышал прямо в ухо. Я отогнал от себя привлекательную мысль присесть на рюкзак, чтобы передохнуть, и двинулся дальше, коткнутый в землю сухой ветки с трудом переставляя ноги. Усталость и бессонная ночь давали о себе знать. «Ты подумай», — шелестел комар, как назойливая насекомое Тебе ведь по-любому их не прокормить. Да и присмотр за ними нужен. Это ж тебе не детская площадка. Зона. Попадут в аномалию. Кто виноват будет? Опять же, твари местные выбросы. Как есть гинут Я повел головой, пытаясь не слушать шепот бывшего напарника. Но тот пристал, как черт кузнецу в акуле, и не стихал. А теперь прикинь, за сколько ты девку в лагере продать сможешь? Да и пацан сгодится. Есть там у нас Ха, любители. «И деткам жизнь спасешь, и свою продлишь». Я сбросил руки комара со своих плеч и развернулся с твердым намерением набить ему морду. И, конечно, рядом никого не было. В руках лишь лямки не такого уж и тяжелого рюкзака. Я достал из пачки и закурил предпоследнюю сигарету. Лучше бы за моей спиной впрям стоял покойник. Вдали торчала очередная ветка — отметка комара. Я сплюнул, закинул рюкзак за спину и снова двинулся в путь. «Ну и дурак!» — констатировал комар. Он держался на расстоянии, будто из страха ко мне приблизится. — У тебя хоть план какой есть? То, что ты оставил этим беспризорником, хватит от сил на дне два. А дальше? Сильмаги купишь? Или склад в лагере вскроешь? — Так за кресятничество зная что он нас Я не отвечал. Вдали наконец-то показался высокий деревянный крест, и комар в сердцах плюнув отстал. Лагерь встретил меня хмурыми взглядами. Пару человек сидели на лавочке возле дома ломтя. Курили, глядя в одну точку. Двое провели и почти пронесли мимо третьего забинтованной головой. Голова забинтованного безвольно болталась. Я вошел в дом, поставил рюкзак на стол. «Немой!» Сделал отметку в ученической тетрадке ломать. Одна рука у него была на перевязи. Большая кровоточащая царапина рассекала щеку. Он кивнул на рюкзак. «Показывай!» Я расстегнул клапан и стал доставать контейнер с хабаром. «Хречеса! Комар!» – спросил сидевший рядом бригадир по кличке Сыч, провожая глазами каждый новый артефакт. Я отрицательно покачал головой. Ломать чертыхнулся. «До полопенечки! Еще минус два!» Он обозрел лежавшее на столе сокровище. «Все?» – я кивнул. а ага, сейчас же!» Колючку и заряженную батарейку я оставил в колпаках. Про запас. Ломать недоверчиво побуравил меня своими глазками. Потом хмыкнул однако двойная норма грамотный спросил меня Сычи, протянул мне двойной листок бумаги пока при памяти садись и пиши сочинение как я ходил в зону где кто и как погиб где и какие артефакты подобрали жрать хочешь подал голос ломать я кивнул сходи в кашеварню а потом садись и пиши времени тебе на это два часа потом отдыхать будешь мне к шести часам хабары объяснительное дятвол сдать нужно досмотри да Складно ври. Если майор к чему-нибудь прицепится, никому мало не покажется, особенно тебе. Свободен. Не спасибо, не как сам. Я кинул пустой рюкзак в кучу таких же выпотрошенных, вышел на улицу и вдохнул, будто затягивать весенним воздухом. Пахло печным дымом и молодой зеленью. Нет, ощущения, что вернулся домой, не было. Но и напряжение, которое ни на миг не отпускало в зоне, исчезло. Можно было идти, куда захочешь не боясь вляпаться в какую-нибудь мерзость. Я усмехнулся, как мало иногда нужно для счастья, и двинулся к ошеварне. На следующий день после моего возвращения в западный лагерь по мою душу явился сам Ломать. И я как раз только позавтракал и вместе со всеми новичками находился в большом доме, который кто называл клуб, а кто из бачитальня. Сидел на древнем стуле с поломанной спинкой и слушал, как бригадир Витя Самовар рассказал про известные на данный момент аномалии которое можно было встретить в зоне. «Воронка, рубец, жарка — все это поганые аномалии, потому как не постоянного действия, а активируются при приближении к ним», вещал Витя, размахивая руками. «Но не дай бог вам встретить аномалию бродячую. Бывает такое. Сорвется, к примеру, воронка с места, и давай себе путешествовать». «Был у нас такой бродяги по кличке Крот». В это время заскрипела дверь. И в проеме появился местный полубог. Смотрящий, махнув рукой Витя, мол, не останавливайся, он поманил меня наружу. «Со мной поедешь. Дятл в тебя вызывает дуплопенечки», сказал он, когда мы вышли из дома. «Не догадываешься, почему?» Я пожил плечами. «Ты мне точно все рассказал?» спросил ломать. «Если нет, повторяю, лучше я узнаю про твой косяк первым, чем из тебя его дятлов выбьет». Он же без тормозов, дуплопенечки. Он может и поисковую группу послать. Ты не представляешь, что он с тобой сделает, если узнаешь, что ты где-то наврал. Видя, что я не спешу дополнять свой вчерашний рассказ, он чертыхнулся и двинулся к калитке. На улице она ждала знакомая мне кляча, запряженная в скрипучую телегу. Ломать сел впереди. Я примостился сзади, и мы поехали. Когда позади остались последние домики, Ломать полуобернулся ко мне. Сдвинул на затылок свой танкистский шлем и сказал. «В этом поиске десять человек сгинуло. Из девяти троек две пустые пришли. Пять всякую дрянь принесли. И только две. ваши и Лешева принесли жирный хабар. Еле до зачета хватило. По-хорошему, я вам два поиска списать должен, это минимум. Но сам видишь, как с людьми. Так что, как грянет выброс, потопаешь ты снова в зону. Старшим тройки». Я недовольно поморщился. «Что? Не нравится?» — усмехнулся ломать. «Нынче такое время. Живым из поиска вернулся ветеран. А ты еще и хабар приволок. Так что заканчивай свои игры в обед молчания. Лишний раз рот отклеешь отклеишь, дуплопенечки. Глядишь, напарнику жизнь спасешь». Когда вдали замаячили ворота КПП, мой возница скомандовал. «Руки вверх подними. Хочешь, перед собой держи, хочешь, стороны разведи». «Можешь менять положение, главное, чтобы они все время на виду были». Я послушно соединил руки на затылке. Сам ломать достал из кобуры ПМ, отсоединил обойму, спрятал ее в карман. А пистолет, с откинутым в заднее положение затвором, положил себе на колени. У самых железных ворот он остановил телегу и спрыгнул на землю. В калитке распахнулась окошко. «Чего надо?» — спросили оттуда. «Ломать, а не мой. По вызову Дятлова». Отрапортовал смотрящий, держа в одной руке разряженный пистолет а другую руку поднятой», — кромахнул Засов. Дверь бесшумно растворилась. «Заходим. Руки не опускать!» Как только мы оказались по ту сторону, на нас направили стволы трех автоматов, а пара солдат, зашедших со спины, деловито и умело нас обыскали. Пистолет у ломти естественно отобрали, пообещав вернуть на обратном пути, после чего мы, руки за спину, проследовали в апартаменты майора Дятлова. Это был небольшой светлый кабинет с чисто вымытым окном во всю стену, портретом президента на стене и бюстиком Ленина на полке книжного шкафа. Сам Дятлов расположился за широким полированным столом, на котором возвышался бронзовый органайзер в форме Спасской башни и прилегающий к ней кремлевской стены. Увидев нас, он отложил какую-то бумагу в сторону и расплылся в улыбке, обнажая два железных зуба. «Садитесь!» Он указал на столье у стены и бросил охране. «Свободны!» После этого Майор снял трубку телефона и произнес в нее «Сообщите полковнику Кирову, что эти двое прибыли находятся у меня в кабинете». «Ну что, голуби, допрыгались?» «Это уже он нам». Бряк телефонную трубку на аппарат. «Устроили южным засаду и думали, что все с рук сойдет!» «Иван Сергеевич!» Начал было ломать бледнее, но майор ляснул ладонью по столу. «Молчать!» Дятлов подскочил со стула и наклонился к нам через стол. «Вы кого дурить сдумали? Забыли, как я этого...» «Как его? Черт, не помню уже! Этого вашего на дереве посреди лагеря вздернул! Забыли? Напомнить? Байки мне рассказывать!» В это время дверь в кабинет открылась, и, ломать не оглядываясь, тут же подскочил, вытягиваясь по стройке смирно. Глядя на него, поднялся и я. «Вольно», — сказал вошедший. Был он грузен и неопрятен, форма на нем трещала по швам, а нависшее на груди лицо, казалось, под своей тяжестью вот-вот сползет вниз. «Что, Иван?» дрджешь своих недоумков правильно делаешь заговорил толстяк сеплым голосом усаживаясь на заскрипевший стол этим уродом только дай волю совсем уши ловить перестанут он мазнул взглядом по ломттью и уставился на меня ты что ли не мой я кивнул когда полковник киров спрашивает немотай головой отвечая как положено прошипел мне дятлов но «Ну, расскажи нам еще раз откуда у тебя взялся железный виноград продолжил киров Пока я кратко рассказывала про встречу с Южными, оба офицера пристально буравили меня взглядами. Сидевший рядом, Лома часто стирал ладони под салба. С моих слов выходило, что это чужаки напали на нас, и мы были вынуждены защищаться. Комар застрелил двоих, а третий угодил в колючую лужу. Смертельно раненый Комар тем же вечером умер. И Но... даже закопать их не поленился. Восхитился Киров, когда я закончил рассказ. Прям благородный рыцарь. Прям ланцелот с айвингой. «А теперь послушайте, что я расскажу. Может, всё-таки было, как ты нам тут нравишь Может, и на самом деле занесло к вам на территорию каким-то неведомым образом мою тройку, уже десять дней как пропавшую. Неизвестно, как выброс пережившую. Может, и вправду они вас стрелять собирались, а вы только защищались. А может...» «И по-другому дело было. Может, залезли вы к нам на территорию. К примеру, район Старой Рудни. Там как раз должна была работать тройка Борюсика». Они жилетный виноград через раз приносили. Прям спецы по этому артефакту были. из за полгода в их тройке не то, чтобы и что-то серьезное. Никто даже палец за нозу не загнал. Их давно нужно было старшими поставить, чтобы молодняк натаскивать. Да я всем медлил. Уж больно удачливы были. А тут все троем изгинули. И вот что я думаю. Вот вы эту тройку и положили. Ты не мой. И твоя компания. А может, и еще кто помогал. «А хабар себе присвоили!» Подполковник перевел дух, обвел взглядом присутствующих и прокашлялся. Дятлов снял трубку и коротко приказал. «Два чая с лимоном, быстро!» «Вам какая версия больше нравится?» Между тем спросил Киров. «Ваша сказочка, или мое предположение, основано хоть на косвенных, но доказательствах?» Вопрос был явно риторическим, поэтому в кабинете повисла тишина. В этот момент в дверь постучали, послышалось. «Разрешите войти?» На пороге возник солдат с подносом в руках. На подносе стояли два стакана чая в серебряных подстаканниках, блюдечко с нарезанным лимоном и небольшая корзинка с ушками. Быстро переместив все на стол поближе к подполковнику, солдат исчез как не бывало. Киров уронил себе в чай кружок лимона, размешал его ложечкой и шумом отхлебнул из запотевшего стакана. «Хорошо», — констатировал он и продолжил. «Торопиться с выводами мы не будем». «Но и верить на слово я не привык. Сделаем так». Представьте мне доказательства, подтверждающие слова немого. И я умою руки. Хабар ваш, претензий нет. А если, скажем, в трехдневный...» Он успокоительно махнул рукой на скинувшегося но было Дятлова. «Ладно, в пятидневный срок доказательств не будет, я приеду снова. И тогда мы предметно обсудим, как наказать убийц и как компенсировать непотерю лучшей тройки. Вопросы?» Вопросов не было. По крайней мере, к нему. Подполковник еще отпил чая поставил подстаканник на стол и вышел, не прощаясь. Диатлов, а следом и мы с ломтем, подскочил с места, вытягиваясь, но когда дверь захлопнулась, грузно сел обратно. — Что, гаденыши, подвели меня под монастырь? С тоской спросил он. — Ты не мой. Отныне здесь на губе сидеть будешь. И моли Бога о легкой смерти. Киров знаешь, какой затейник. А ты ломать тоже готовься. Норму с поиска придется поднимать процентов на тридцать. Вряд ли Киров на меньшую дань согласится. Он вдруг схватил стакан с недопитым чаем и шарахнул им об стену. «Лучше бы ты тоже в этой зоне сдох!» Заорал он мне в лицо. «Лучше бы вы все там передохли, чем млелись к этому упырю в кабалу!» «Мобила!» Вдруг сказал Ломать. «Что?» Не понял Дятлов. «Нужен мобильный телефон с камерой. А лучше пара для подстраховки». «Зачем?» Все еще не понимал Дятлов. не мой вернется в колпаке выкопает этих троих дуплопенечки и все на мобилу снимет. Лица и полевые отверстия. Ноги этого летуна тоже. Мол, все, как рассказал. По лицам их опознают. Вот и получится, что никакую не ни сказочку не мой рассказал. А самую, что ни на есть правду». С каждым словом ломтя Дятлов оживал. «А это мысль!» вскричал он под конец и схватил телефонную трубку. «Третья камня, срочно!» Прокричал он в нее. Минуты не прошло, как в кабинет влетел вспотевший широкоплечий детина в солдатской форме. «Вызывали? Третьяк! Хоть ради А через час у меня на столе должны лежать пара мобил с тройными камерами. И чтобы в рабочем состоянии!» Солдат озадаченно почесал затылок, но ответил. «Есть!» И исчез за дверью. «Одно плохо. Придется немого в зону отпускать, и ни одного», сказал Дятлов задумчиво и перевел взгляд на меня. «Сделаешь все как надо, получишь освобождение на два поиска. И первое освободившееся место бригадира твое. Но не дай бог тебе накосячить! Кого с ним пошлешь?» Уже деловито спросил он у Ломти. Тот пожал плечами. «На месте решу. Одного сопровождающего хватит? Лучше двоих. Заодно ей помогут». Майор потянулся и встал из-за стола. «Тут делов-то на полдня. Но в этой зоне никогда не знаешь, что и как приключиться. Короче, ждите на КПП. Как только третяк добудет все нужное, вскочите в лагерь и не тяните там. Сегодня группа должна уйти на поиск. свободный И мы пошли на КПП.